Голова ЧЕТВЁРТАЯ После неожиданной атаки я первым же делом создал вокруг себя магнитный барьер, который должен был остановить стрелы, арбалетные болты и пули, но на практике проверять его не доводилось. Выглянув через защитный бортик, я попытался рассмотреть, кто именно в меня стрелял, но никого не увидел. Телеги, запрешенные массарами, были подсвечены фонарями, так что я видел, как мои товарищи зашевелились, тоже пытаясь понять, кто атакует. Рокс молк. Где-то вдалеке я слышал крики. «Да что к массарам происходит?» — выругался я. Стрелы больше не свистели над головой, да и таинственного лучника не видать. Мне захотелось вернуться назад, к жилой повозке, и узнать, как там дела, но я подавил это желание. Меня не просто так назначили на этот пост. Что если за время моего отсутствия кто-то ранит Массара или его погонщика? Кстати, о погонщике. Сделав глубокий вдох, я сосредоточился. Наши повозки были деревянными, но их элементы скреплялись множеством гвоздей. А вот это уже моя стихия. Сфокусировавшись на всем металлическом, что было в повозке, я вытолкнул себя вверх и мощным рывком взмыл в воздух, приземлившись прямо на крышу цистерны с мраной. Приземление было жестким. Я едва не выбил себе плечо. Застонав от боли, я выпрямился и бросился в сторону погонщика. За время, пока я бежал, в меня полетела еще одна стрела, но резко застыла в воздухе в полуметре от меня. Отлично, магнитный барьер работает на ура, и для его поддержания почти не нужна обмана. Она расходовалась лишь тогда, когда он останавливал снаряд. «Откуда во имя Нальзы? По мне стреляют!» — пробормотал я. Стрела прилетела буквально из ниоткуда. Продолжив бежать, я спрыгнул с крыши телеги на место погонщика. Тот испуганно дернулся и тут же застонал. Ох, охнул я, увидев кровь. Из его бока торчала стрела. «Помогите!» — простонал он. Мужчина морщился от боли и был очень напуган. «Пожалуйста!» «Не двигайтесь!» — спокойно сказал я ему. Нейросеть уже гасила мои эмоции, застрив логику. Рана выглядела плохо. Но если ему быстро оказать помощь, то он выживет. Надо чем-то ее зажать, сказал я ему, одновременно пытаясь найти решение, и оно нашлось. Я притянул облако на наботов с одеждой и направил его в сторону раны. Мужчина испуганно дернулся, но я жестом приказал ему успокоиться. Сосредоточившись на живой металлической пыли, я пытался создать нечто вроде собственного шрама. Горячо, горячо! неожиданно воскликнул мужчина и задергался. отчего мне пришлось прижать погонщика рукой к скамье. Он завопил от боли, а от раны пошел едва заметный дымок. Все хорошо, все хорошо», — говорил я, хотя не испытывал ни капли уверенности в собственных словах. В итоге мужчина просто обмяк и завалился на бок, а я смотрел рану и увидел кольцо расплавленного металла вокруг раны. Кажется, у меня получилось остановить кровотечение. Погонщик был жив, отчего я облегченно выдохнул. На эти манипуляции я потратил примерно половину облака. все таки Кира была права, нужно было озаботиться большим количеством наноботов. В экстренной ситуации я таким же способом могу остановить кровотечение и у себя, если появится необходимость. Оставив мужчину, я вновь забрался на крышу, заметив, что у последней движущейся повозки уже идет битва. Можно было бы попробовать перепрыгнуть с этой повозки на другую, используя магнитный толчок. В том, что у меня получится, я даже не сомневался, а вот в легком и удачном приземлении так уверен не был. И в этот момент я заметил, что на телегу кто-то забирается. Небольшая сгорбленная фигура, напоминающая человека. Но отнюдь это был вовсе не представитель людского рода, а самый настоящий гоблин. Невысокий, около метра высотой, сгорбленный, с длинным носом и не менее длинными обвешены ушами. Вооружен он был небольшим ржавым кинжалом. Гоблины — довольно слабые твари. Обычно они обитают на первых этажах стержня. Разумеется, сама лично я их не встречал, но видел рисунки и читал описания. Их изучили довольно хорошо и относили к предразумным расам. А еще я слышал, что они весьма агрессивны и склонны к людоедству. Ходили слухи, что они утаскивают людских женщин для спаривания и вынашивания потомства. Но, как по мне, все это глупости. Ведь в книгах госпожи Нель встречались рисунки, как самцов, так и самок гоблинов. Не став смотреть и любоваться на это чудо-юдо, я быстро подбежал к нему и мощным пинком отправил того в полет. Глянул вниз и выругался, потому что гоблин оказался не один. Их было по меньшей мере десятка три. И это только те, кто лез именно на мою повозку. Бросив взгляд в сторону, заметил, что несколько лезет и на соседнюю, а люди Сайра уже стреляют в них из арбалетов. «У меня ведь тоже должен был быть один напарник, но никого, кроме раненого погонщика, я не увидел». «Масцерова семья!» — выругался я, раздумывая, что делать. Просто стоять и озираться времени не было, поскольку уже две сгорбленные зеленокожие фигуры выбирались на крышу. Я бросился к ним и успел очередным пинком сбросить одного вниз, но второй оказался очень шустрым и успел ускользнуть, при этом чуть не распоров мое бедро ржавым кинжалом. Отпрыгнул в сторону, Я ударил отталкиванием, выбивая оружие из рук коротышки. Гоблин изумленно устоялся на свою опустевшую руку, но тут же охнул, когда я пронзил ему грудь отцовским мечом. Рванув меч в сторону, распорол тому часть грудной клетки, а затем отбросил мертвое тело. «Внимание! Атака так Тело развернулось само, я ухватил бросившуюся на меня гоблина за длинный толстый нос и резко дернул вниз. Тот рухнул на крышу повозки, а в следующую секунду я размазал ему голову сапогом. Еще один гоблин швырнул в меня короткое копье, и вот тут мне уже пришлось уклоняться. Оно оказалось с скаменным, а не металлическим наконечником. Я магнитным толчком выстрелил собственным мечом, протыкая коротышку, у которого за спиной было еще два метательных копья, а затем притянул свое оружие обратно, резко разворачиваясь и обрушил удар на голову еще одного гоблина. Тварей на крыше становилось много. Слишком много. Но мне не было страшно. Напротив, я чувствовал себя живым. Я швырнул облако на ноботу в гоблина, надеясь, что тот вдохнет его. Но что-то пошло не так. Ошибка. Обнаружена попытка воздействия на органику, не принадлежащую пользователю. Ошибка. Ошибка. Запрос доступа к директиве Альфа-22. Директива Альфа-22. Доступ запрещен согласно гласу Элинара 377. Я не до конца понял, что это значит, но выходило, что идея Киры про оружие, которое вдохнет враг, полностью провалилась. И тем не менее я сумел вылечить погонщика. Мне пришлось снова ринуться в бой. Еще один метатель копий швырнул меня такое, но вновь мимо. Копье прошло чуть выше моей головы, зато сам гоблин поймал своим глазом ржавый кинжал соседа, оружие которого я толкнул, используя свои возможности. Отпрыгнул назад и, развернувшись, нанес удар ниже пояса гоблину. отчего тот взвизнул фальцетом, подлетая на два метра в воздух. Я усиливал тело Ки, так что как минимум в три раза превосходил по скорости и силе коротышек. И когда количество трупов перевалило за десяток, коротышки всерьёз так забеспокоились. «Ну уж нет, не уйдешь! рыкнул я. Подхватил одной из копий, принадлежащих подземному народцу, и швырнул, попав одному беглецу точно между лопаток. Я наслаждался боем. Радость превосходства пеняла меня. Я с такой легкостью расправлялся с этими созданиями, что не верил собственным глазам. Они не могли меня и пальцем задеть, зато я за считанные секунды превращал их в фарш. Довольно оскалившись, я извлек из пояса один из фиалов с маной и быстрым движением влил содержимое себе в рот. Раз, два, три, четыре. Именно столько секунд понадобилось концентрированной мания, чтобы стать частью меня. Полоска маны скакнула вверх, полностью становясь синей. Более того, она повысила мой максимальный лимит почти на треть. И эта самая, превышающая треть, горела не синим, а оранжевым. Интересно, интересно. Но нет времени разбираться. Я пошел на риск и решил воспользоваться своими способностями на максимум. Выжигая накопленную ману, расширил магнитное поле почти на всю крышу и поднял в воздух почти все железное оружие. а затем резко толкнул в сторону, создавая гигантскую мясорубку с собой в центре. Клинки вращались вокруг меня в чудочном вихре, превращающем врагов в лоскуты. В глазах резко потемнело, и я рухнул на крышу телеги, едва не упав в обморок. В голову словно два раскаленных штыря вогнали, а кровь из носа чуть ли не фонтанировала. «Внимание! Перегрузка нервных узлов. Запущена система торможения». Массарово семя! пробормотал я, пытаясь встать. Магнитное поле пропало, все оружие рухнуло на землю, но сражаться уже было не с кем. Я убил всех, кто тут был, и теперь стоял на коленях посреди горы распотрошенных гоблинских тел. Позади что-то громко рухнуло, заставив меня застонать и, подняв меч развернуться, но я тут же расслабился. Это были Сельма и Парон. Террит усадил девушку себе на плечо и, похоже, добрался сюда с помощью прыжка. «Ну надо же!» — заговорила Фуори, держа свое странное оружие в правой руке. «Мы тут сломя голову неслись, чтобы тебя спасти, а вместо этого он тут уже и сам управился». «Не очень-то вы и спешили!» — облегченно выдохнул я, желая просто лечь и уснуть. Пульсирующая боль в висках сирена доставала, но о ней рассеять не спешила хоть как-то мне с ней помогать. «Ну уж извините!» — фыркнула она, спрыгивая на крышу и осматриваясь. Брезгливо поморщившись, она пнула носком сапога гомльскую руку. — Фея, как ты это вообще сделал, Дрейк? Кажется, даже Парон выглядел удивленным. Он недоуменно поглядывал то на меня, то на валяющиеся части тел. — Да, как-то само собой вышло, — пожал я плечами. И, собравшись силами, все таки поднялся на ноги, опираясь на меч. — Ну да, само собой, — не поверила Фуэри. ни единому моему слову. Это отлично читалось в её глазах. «Ладно, потом с этим разберемся. Пойдем. тут, скорее всего, еще хватает этих мелких уродцев». Светало. И лишь сейчас, озаряемые первыми робкими лучами солнца, мы могли в полной мере осознать масштабы случившегося. Караван было решено остановить. Я сидел на земле, прислонившись спиной к гигантскому колесу. Мимо кто-то носился. Вдалеке кто-то орал. Кира дремала рядом, положив голову на мое плечо. После ночной битвы ей было совершенно плевать, что кто-то может обратить внимание на изменения в наших отношениях. Да и мне, по большому счету тоже. — Дрейк! — раздался голос Ральфа, заставивший меня открыть глаза. — Ну и резню ты там устроил. «Как ты это сделал? Там же ни одного целого гоблина, одно сплошное мясо!» «Просто сделал!» — раздраженно буркнул я. Я по-прежнему не хотел светить свои способности, но после случившегося слабаком они меня теперь точно считать не станут. Даже в глазах проходившего мимо меня парона, я вместо привычного безразличия заметил что-то похожее на уважение. «Не хочешь делиться?» — слегка обиделся Ральф. «Что у тебя на плече?» — вместо этого я сменил тему. «А, это... Это Маруся!» — сказал некромант. Из его плеча на землю соскочила крыса-зомби. «Ну и гадость!» — поморщилась проснувшаяся Кира. «Можно я ее раздавлю?» «Даже не смей!» — буркнул Ральф, подхватывая своего питомца на руки. «Ты пришел нам показать свою ручную крысу?» — прямо спросил я, пребывая в очень плохом состоянии духа. «Очень хотелось нормально поспать, но в нынешней самотохе с этим были проблемы». «На самом деле, я хотел вам кое-что показать», — надулся он. «А вы...» «Погоди». Увидев, как он обиженно поплелся прочь, крикнул я. «Что ты хотел показать?» Сельма, да и остальные разрешили мне оставить одно тело гоблина для экспериментов. Сами знаете, с некромантией у меня есть определенные проблемы. — У меня получается оживлять крысу, кошку или даже собаку, но с человеком. Да и не любят подобное. Видите ли, оживлять людей — это аморально. — Фу. — Они же просто горогнищего мяса. Почему бы не использовать их на благо? Я думаю, если бы люди знали, какую огромную пользу могут принести их тела, они бы не противились. — Тальф, протянул я, устав слушать его бормотание. Полусонная Кира, которая плелась за нами, сладко зевнула. Труп гоблина ей был совсем не интересен, но по какой-то причине она все равно хотела быть рядом со мной. «Да, да, извините», — виновата сказал он, поняв, что его несет куда-то не туда. Ральф ввел нас чуть в сторону от остановившегося каравана. Мы обогнули несколько деревьев, прошли мимо разгорающегося в паре сотен метров огромного костра, остальные были заняты сжиганием трупов. «А ты почему им не помогаешь?» — спросил я, кивнув на трудящихся. Меня освободили от грязной работы, потому что я прикончил больше всего гоблинов. Это Эдогая награда за результативность. А Кира... Понятия не имею. Она просто села рядом и уснула, не говоря ни слова. И без меня обойдутся. Там много человек не нужно. Парон с носилками и двое, что будут скидывать на эти носилки тела. Сюда. Он завел нас за большой камень и указал на лежащего на траве мертвого гоблина. Похоже, Ральф собирался повеселиться с мертвым телом, потому что она лежала на расстеленном куске плотной ткани, а рядом с ним целый набор инструментов. «О, -о, -о как все запущено!» — протянула Кира. «Это что еще за тон?» — стрипнувся Ральф. «Ну, мальчики, вы развлекайтесь, а я пошла». Она вновь зевнула и развернулась, чтобы уйти. «Да погоди ты!» — фыркнул он. «Я кое-что показать хочу, кое-что правда интересное». «И мне нужно ваше мнение». Мы с Кирой переглянулись. Помощившись, Химера все-таки вернулась. «Так что тут у тебя?» спрашиваю я, наблюдая, как парень в маске опустился перед трупом на колени и приподнял его голову. «Вот, взгляните». Мы действительно увидели нечто странное. «Что это?» «Вот и мне интересно», заявил Ральф. Несмотря на маску, можно было легко понять, что он улыбается. В основании черепа гоблина находился непонятный металлический предмет в виде маленького шестигранника, уходящий глубоко под кожу. Судя по воспалению вокруг, имплантирован он был туда не очень давно. «Ты не знаешь?» — спросил я. Тот отрицательно качнул головой. «А на других телах?» — спросила проснувшаяся Кира. «Я успел бегло осмотреть ещё нескольких, прежде чем их бросили в костер. и у всех точно такие же штуки в черепах». «И для чего они?» «У меня есть теория», — слегка замялся Ральф. «И?» — чуть надавил я на него. «Я думаю, что с помощью этих штук, этих гоблинов, кто-то контролировал, как некроманты контролируют мертвецов». «Псимант?» — нахмурилась девушка. «Возможно», — пожал плечами Ральф. «Псиманты используют особую магию, которая позволяет им влиять на других людей. Чаще всего они читают мысли прикосновением. определяют ложь или даже заставляют человека сделать что-то против своей воли. Но псемантов мало. Да и то, что кто-то из них способен управлять как минимум полусотней гоблинов, кажется сущим бредом. Они внушают людям команды, они управляют ими, словно марионетками. И тем не менее, действия гоблинов были хорошо организованы. Из тех них только один проявил что-то похожее на трусость. Остальные набрасывались на меня со странным остервенением. «Можно я посмотрю?» — попросил я и присел рядом с телом гоблина, когда Ральф уступил мне место. Я перевернул тело и взглянул на затылок мертвеца поближе. Попробовал воздействовать на него магнитом, но ничего не получилось, но этот металл мне кое-что сильно напоминал. Облако наноботов. Я стянул небольшое количество наноботов с одежды и собрал их в ладонь так, чтобы Ральф этого не заметил. Металлическая пыля села у меня на подушечке пальца, которым я коснулся металла в черепе покойника. Попытка установления контакта с наноботами N77-82-224-02-C. Контакт установлен. Внимание! Обнаружен управляющий нейронный контур, противоречащий глазу Элинара-32. Установка связи со службой стражей Элинара. Ошибка. Ошибка. Ошибка. «Установление связи со службой Стражей Элинара временно невозможно. Внимание! Вы обязаны сообщить службе стражи Элинара об обнаружении управляющего нейронного контура». Массарова семя! «Ты же им расскажешь?» – укоризненно спросила Кира, скрестив руки на груди. «Мы были одни». Остальные готовились к тому, чтобы отправиться в дальнейший путь. «Я не знаю», — честно ответил я. «Не мне тебя осуждать», — вздохнула она, хмуро смотря на меня. «Твои тайны — это твои тайны, но сейчас они касаются нас всех. Кто-то послал этих гоблинов, чтобы напасть на караван, чтобы убить нас, а твоя информация может быть важна». Я не был так уверен на этот счет, но не мог объяснить это Кире. «Мы поделимся предположением о том, что ими кто-то управлял, но не более. Хорошо?» Кире это не понравилось, но в итоге она нехотя кивнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — буркнула она и, развернувшись, пошла прочь. «Я тоже надеюсь». Обстановка среди караванщиков была крайне напряженной. Как только закончилось сжигание тел, началась нескончаемая ругань. Кто-то из погонщиков требовал повышения платы. Саир настоятельно советовал вернуться и запросить еще людей, а заодно оповестить клана Трим о том, что в этих землях объявились гоблины. Этот факт удивлял всех. Гоблины никогда не обитали на Темперисе. Торгует Салим, же настаивал на том, что все хорошо. Да, мы понесли потери. но они настолько большие, как могли бы. Мы потеряли трех человек, Саира и одного погонщика, того самого мужчину, что словил стрелу и которому я оказал первую помощь. Пока я сражался с гоблиной, один из недомерков убил раненого. Это было обидно, но я понимал, что моей вины в этом нет. Гоблинов было слишком много. И все же неприятное чувство в глубине души от этого меньше не становилось». «Если бы я его спас, тогда бы и жертва Айрама не была бы напрасной, ведь я смог бы спасти еще кого-то. Одна жизнь за две, но я не спас. Я еще слишком слаб». К счастью, мне удалось раздобыть один из тех металлических объектов, на который так остро реагировала нейросеть. Больше всего он походил на металлический колышек, из которого выходило несколько отростков. Получалось что-то вроде миниатюрного металлического деревца, помещающегося на ладони. «Трэк! Трэк! Хватит пялиться на эту штуку! Скажи, что думаешь?» Я поднял глаза, и мне стало дурно от увиденного. Передо мной было нечто странное. Тело гоблина, у которого была крыса. Та самая зомби-крыса наполовину торчала из безголового тела, а из ее спины тянулись какие-то светлые органические нити. — Это ужас, мерзость, — поддержала мне Кира. — Ничего вы не понимаете, — в очередной раз надулся Ральф. — Да вы представляете, что я создал? Я создал некрохимеру. Управляющей частью служит Маруся, а гоблин выступает в роли эдакого экзоскелета. — Экзо-чего? — послышался голос Аллеры, от которого Кира сморщилась так, словно ей в рот выжили лимон. — Ой, какая прелесть! Неужели хоть кто-то понимает величину моего гения? — едва не пылача воскликнул Ральф. — А что он может? — девушка наклонилась, чтобы поближе рассмотреть это странное некротическое создание. — Все то же, что и гоблин, — пожал плечами Ральф. — Только вместо головы у него Маруся. Некромант ласково погладил своего питомца. — А чем он питается? «Девственностью, А! <связывая> испуганно отпрянула от него дочь торговца и, сказавшая это, Сельма весело рассмеялась. Как и полагалось истинной кошке, она появлялась незаметно. Не слушай ее, <связывая> <её, связывая> пыхнула Кира, укоризненно глянув на довольную Сельму. Та и шутка явно казалась удачной, учитывая реакцию Альмы. Да, не слушай меня, <связывая> согласилась Фори. А то вырастешь такой же испорченной кошкой, как я, и подмигнула девушке. отчего та тут же покраснела. «Ладно, народ, слушайте новые указания. Через час мы двигаемся дальше. И теперь, когда мы знаем, что нам угрожает серьезная опасность, изменяем порядок дежурств. Теперь на нас исключительно ночные». «Да...» — протянул Ральф. «Не беспокойся. Ты останешься вместе с Саиром и его людьми в последней повозке. На вас защита Алима и его дочери. Дрейк, ты во главе процессии». Я буду на второй повозке. Парон, ты на третьей. Терит покорно кивнул. А я...» — нахмурилась Кира. «С тобой мы позже поговорим». Не то устало, не то раздраженно сказала Цельма. Химера тут же помрачнела. Видимо, о проблемах с битвами стало известно не только мне. «Пока что будешь на поддержке. Мы перекинем между повозками навесные мостики. Из-за этого Массарам придется идти медленнее, но зато сможем перемещаться, не спускаясь на землю». Можно и пока с Дрейком останусь? спросила химера. Составлю ему компанию. Сельма смерила нас недовольным взглядом. Хорошо, но ничем плохим там не занимайтесь. Ральф, услышав это, довольно хрюкнул, а Кира смутилась. В который раз серебряновласая девушка не сразу осознала, насколько ее просьба была двусмысленна. Все, заканчивайте свои дела и по местам. «Думаешь, мне не стоило напрашиваться вместе с тобой?» — задумалась Кира, сидя вместе со мной и поглядывая на звездное небо. Огромная луна неторопливо показывалась из-за стержня, освещая нас своим тусклым светом. «Думаю, что это уже не имеет значения», — отвечая ей, и девушка тут же затыкает мне рот поцелуем, прижимаясь ко мне всем телом. «Погоди», — останавливаю ее я. «Забыла, что сказала Сельма?» «Да ну её», — фыркнула Химера. «А я вот так не думаю», — вздохнул я, цепляя ее от себя. «На нас вновь могут напасть. и Я очень не хочу, чтобы такое случилось во время... Ну, ты поняла?» «Да», — расстроенно вздохнула Кира и снова уселась рядом. «К тому же есть одно дельце, но не знаю, как его провернуть», — мыкнул я. «Эта работа с самого начала казалась нам спорной, но теперь, кажется, я догадываюсь, почему. Потому что они что-то везут». «В каком смысле?» Среди мраны что-то спрятано. «В каком смысле что-то спрятано?» «В прямом. Я думаю, это что-то вроде контрабанды. Почувствовал это с помощью магнитного поля. Какой-то металлический контейнер. Возможно, нападение было организовано, чтобы завладеть им». «Действительно», — легко согласилась Кира. «Большая часть гоблинов была у тебя. На последний фургон напало меньше двух десятков, а на тебя больше трех. Остальные оказались почти нетронутыми». Погонщик Перо вообще сказал, что не видел ни одного гоблина, что лишь подтверждает мою догадку. «Но что они везут?» «Это я и хочу выяснить. А заодно поймать и того, кто стоит за нападениями. Он такой же, как я, пользователь нейросети. И, возможно, он сможет ответить мне на вопрос, что такое Элинар». Несмотря на мои опасения, следующие четыре дня выдались очень тихими и мирными. Мы неторопливо продвигались в сторону Турима и, казалось бы, должны были успокоиться, но после нападения с каждым спокойным днем напряжение среди нас только росло. Саир настоял, чтобы мы сделали небольшой крюк и добрались до Гарума, городка, лежащего в двух лигах от нашего пути, но Алим был непреклонен. Он не собирался делать остановок, и стремился как можно быстрее добраться до воздушного порта и отправиться на Фим-Ребром. Всё время пути я практиковался в управлении облаком нано-ботов, попутно увеличив их количество почти в три раза. Управление ими мало-помалу повышало мой запас маны, и теперь тот уже подходил к 110 единицам. А ведь когда я отправлялся в путь, мой максимум составлял всего 102 единицы. Я продолжал практиковаться в создании прочных конструкций из них и даже сумел сделать кинжал, который выдерживает не один удар, а целых два. Более того, я сумел научиться управлять им, тратя при этом гораздо меньше маны, чем если бы управлял оружием из железа или стали. Нашел я время и на помощь Кире. С чем бы ни была связана ее боязнь сражений, во время дружеских спаррингов она вела себя так, как должна была, била в полную силу, Легко уходила от атак. Девушка была очень сильной и быстрой. Если она была настроена серьезно, то меня спасала лишь нейросеть, рассчитывающая ее движение. В силе и скорости Кира превосходила меня не просто на голову, а на целых две или даже три. И никаких признаков того, что она сомневалась или боялась. Решительная и смертоносная. Так почему же? Я увернулся от ее прямого в голову, отступил. и тут же сместил корпус в сторону, уходя от удара коленом в грудь. Тут же она извернулась целя мне пяткой в голову. Нейросеть уже рассчитала сразу несколько вариантов защиты и контратаки, но я вместо этого замер. И тут же хлопотал пяткой в нос. «Ой!» — воскликнула Кира, отпрянув. Но я тут же рывком поднялся на ноги. «Продолжаем!» — бросил ей. И тут же ринулся в атаку, и едва успел остановить собственный кулак в паре сантиметров от ее лица. «Кира!» Девушка с ужасом смотрела на меня, и ее всю трясло. «Я не хочу больше сражаться», — сказала она, и пошла прочь, но я перехватил ее руку и развернул к себе. «Кира», — мягко сказал я. «Кажется, теперь я понял, в чем проблема», — и притянул плачущую девушку к себе. КРОВЬ Вот что так пугало Киру. По какой-то причине, причиной ступора девушки была кровь. Был у меня знакомый Риф. Он с детства был болезненным ребенком и очень боялся крови. Однажды я, он и еще один парень, Сэм, играли вместе. Сэм поранился, разодрав ногу. Так Риф от увиденной раны грохнулся в обморок. С Кирой же все было совершенно иначе. Она не падала в обморок, и ей не становилось плохо от вида крови. но почему-то при виде ее девушку словно парализует. После случившегося я попытался с ней поговорить, но она упорно пыталась сделать вид, что все нормально. «Я справлюсь с этим, ясно?» — рыкнула она на меня, когда я чересчур сильно надавил на нее. Больше я не пытался, решив довериться ей. Точнее, сделал вид, что решил довериться, а на самом деле стал думать, как вообще оградить ее от боя или защитить в случае, если вновь случится нападение. И мне пришла в голову крайне интересная идея. Кира, у меня есть для тебя подарок. Мм? Она вопросительно глянула на меня. Я протянул ей раскрытую ладонь, на которой лежало два небольших колечка, очень напоминающих серебряные. Это мне? удивилась она. Да? Сам сделал эти серги. Они из моего металла. Дрейк! Она изменилась в лице. Я думал, что Кира обрадуется, но, кажется, она была шокирована, а затем, едва не плача, девушка полезла целоваться. «У меня уши не проколоты», — сказала она, когда немного успокоилась. «Ну, мы можем это исправить». Эти серьги я дарил ей не просто так. Я мог в любой момент найти на а, следовательно, и Киру, где бы она ни находилась. «Давай на это ухо», — предложила она. В одно, я думал. да влево твердо решила она будет больно предупредил я оттопырив ее длинное строконечное ухо для прокола специально создал тонкую иглу из даноботов и сразу после того как сделал дру продел кольцо а затем соединил металл сделав серьги монолитными если захочешь снять скажи они что да их могу снять только я даже не знаю радоваться по этому поводу или беспокоиться — усмехнулась она, трогая ухо. — Спасибо, Дрейк. Никто никогда мне ничего подобного не дарил. — А теплую куртку, ботинки и штаны? — Ну... Она замялась, вспомнив, что именно я ей купил все, чтобы подготовиться к путешествию. — Это другое. То была необходимость, а это... Спасибо. Мне они идут? — Очень. Кира словно засияла. Даже удивительно, насколько сильно она менялась, когда мы оставались вдвоем. «А теперь извини, я вынужден тебя покинуть». «В смысле?» «Через два дня мы прибудем в Турим, и, скорее всего, нападение повторится. Я должен выяснить, что именно скрывает Алим до того момента». «Ты сама выбрала это задание, так что не ной», — раздраженно буркнул Уиллес. Судя по голосу, он был занят какой-то бумажной работой, но Фуори с привычной кошачьей наглостью и не думала входить в его положение. Девушка валялась прямо на крыше фургона и глядела на звездное небо, нисколько не боясь, что ее застанут врасплох. «Я не ною, но гоблины. На Темпересе нет гоблинов. Да и Ральфи считает, что ими кто-то управлял». «Скерна», — отрежённо сказал Уиллис, словно пропустил главную суть сказанного. Но Сельма знала, что это не так. Ее босс был не из тех людей, кто пропускает мимо ушей важную информацию. «Можешь разорвать контракт, если хочешь». «Шутишь? Это десять тысяч кархов. Да и репутационные потери для клана будут. Не слишком серьезные. «И все же они будут». «Тогда не ной, я делаю свою работу. И сразу скажу «нет, помощи не получишь». «По крайней мере, в ближайшее время». «Вы едете довольно глухими частями провинции, и никого из наших поблизости нет. А тринцы, скорее всего, за свою помощь потребуют много. Сама понимаешь». «Понимаю», — мрачно согласилась черноволосая Фуори. «Мы справимся». Даже не сомневался. «Кстати, наш паренек Дрейк...» «Что с ним?» Впервые за время беседы в голосе Уиллоса слышалась заинтересованность. «Похоже, я была не права». «В смысле?» Во время прошлой нашей беседы я сказала тебе, что, возможно, ошиблась, что моя удача не сработала, и я выбрала не того. А ты, даже несмотря на мои слова, сказал, что стоит к нему получше присмотреться. Мне мастер Орья по секрету шепнул, что от этого паренька у него волосы на затылке шевелятся. Хм, ну теперь я знаю почему. Он в одиночку покрошил целую толпу гоблинов. Там их было не один десяток. И неслась с пароном, ему на помощь, а он сидит посреди горы трупов и ни единой царапины. — Ага. — Ты не кажешься удивлённым. — Прости, очень много дел. Но я и впрямь не удивлен. Он вступил в контакт с оружием божественного типа и проявил свой дар. Возможно, мы еще не в полной мере осознали его потенциал. Уиллс замолчал. Видимо, его что-то сильно отвлекло, или спустя где-то полминуты он добавил. — Как твой запас удачи? «Иссякает», — нехотя признала она. «Но на пару трюков меня еще хватит». «Хорошо, береги себя и присматривай за остальными». «Разумеется», — улыбнулась Цельма, обрывая связь. «Дрейк, ты же знаешь, что подслушивать нехорошо». Послышался огорченный вздох, и из темноты вышел юноша. Сельма меня заметила, а ведь я надеялся прокрасться мимо нее, но, услышав, что она разговаривает с Уиллосом обо мне, решил послушать. И, видимо, зря. Странное оружие Фуория смотрело прямо на меня, и лишь когда я полностью вышел из темноты, она его опустила и убрала в кобуру. «Это я, черная кошка, что крадется в темноте», — артистично произнесла она, махнув рукой по своим роскошным черным волосам. «А не ты». — Больше так не делай, а то еще пальну не глядя. А точность у меня, ого я практически никогда не мажу. — Извини. — Так что тебе нужно? — Честно, я хочу вскрыть цистерну с мравной. — Что? Зачем? — она удивленно скинула брови. — Алим провозит контрабанду или что-то вроде того. Где-то в мране спрятано что-то... — Глупости, — отмахнулась она. — И все же... Сельма пару мгновений хмуро смотрела на меня, после чего зло сплюнуло на крышу повозки. «Идём». Ёмкость, которой хранили мрано, напоминала огромную деревянную бочку, как те, в которых хранят жидкости. Внизу располагался кран, через который ссыпали мрано, но для заполнения бочки был еще один люк сверху. «Ты же понимаешь, что мы не можем просто его отломать и при этом сделать вид, что все так и было?» — спросила Сельма. оглянув в массивный металлический замок. «Я умею взломать замки, но этот шпильками не откроешь». «Не волнуйся, я с этим разберусь», — сказал ей я, опустившись на колени и осмотрев замочную скважину. Стянув в себя облако наноботов, я направил их внутрь замка и стал формировать ключ. Разумеется, я все это делал на глазах у удивлённой Сельмы. Мне не хотелось демонстрировать ей свои способности, но рано или поздно она все равно о них узнает. Особенно после подслушанного разговора. Цельма уже не раз доказывала, что при желании может подкрасться почти к любому. Мне потребовалось не больше десяти секунд, чтобы создать ключ и отпереть замок. Форе даже похлопала моим возможностям, вот только я при этом вздрогнул. Еще слишком свежо было воспоминание об аплодирующей хранительнице. Тряхнув головой, я сбросил это легкое от и вернулся к люку. «Думаю, тебе стоит объясниться». Потом буркнул я, открывая люк и смело спрыгив его вниз. Идея оказалась немного опрометчивой, так как я тут же ушел в мраму почти по самый пах. «И что теперь?» — спросила фуория, нависая сверху и держа фонарь над моей головой. «Минутку», — поморщился я и активировал магнитные поля вокруг себя. Почти сразу ощутил тот самый металлический предмет и потянул его на себя. Если тот и сдвинулся, то лишь на чуть-чуть. Еще разочек. «Что ты делаешь? Не мешай!» Я попробовал поступить иначе. Для начала еще увеличил окружающее поле настолько, что оно теперь доставало до самой оси повозки. Ее я стал использовать как точку опоры и вновь потянул предмет на себя. Мана при этом стремительно поползла вниз, а перед глазами всплыло сообщение о том, что я смог повысить уровень маны до 111. но тут же скрыл оповещение, вновь сосредоточившись на предмете. «Ох!» — охнула Фуори где-то сверху, когда мрана резко расступилась, и на поверхности показался массивный черный ящик. Маны почти не осталось. Из носа вновь ручьем лилась кровь, голова жутко болела. Похоже, подобные трюки для меня еще слишком сложны. «Клянусь сиськами, Сельены! Ты был прав, Дрейк!» — воскликнула Фуори. «Ага, прав!» Устало кивнул я, поежившись от вида этого ящика, а все потому, что это был не ящик, а большой металлический гроб. Это что, гроб? поморщилась Фуори. — Судя по форме, да, кивнул я, касаясь металлического ящика. Утопая во ранее я все-таки сделал круг вокруг находки, но не нашел ни намека на замок. Эта штука оказалась абсолютно монолитной, я не заметил шва или чего-то похожего. И что не менее интересно, сам гроб никак не реагировал на мои способности по управлению металлами. Я смог его поднять только потому, что на двух концах металлического ящика имелись стальные скобы. «Что будем делать?» — посмотрев на девушку, спросил я. «Я думаю», — с легким раздражением ответила Фуори. Она предстала перед крайне непростой дилеммой. «С одной стороны, нам совершенно не должно быть дела, что там везёт торговец». Даже если это контрабанта. все, что нам нужно, сообщить таможенной службе, как только мы прибудем в Турим. А с другой — нападение гоблинов в странный гроб. все это было слишком странным. Если хочешь знать моё мнение, то предлагаю вытащить эту штуку наружу, остановить караван и прямо спросить Алима, что за хрень происходит. Псимант, управляющий гоблинами, монолитный гроб. Слишком много странностей, чтобы продолжать рисковать своей шкурой даже за мешок кархов. Сельма недовольно покусывала нижнюю губу, сверля взглядом треклятый ящик. «Хорошо, вытаскиваем его, а затем...» Она замолчала на полусловии. Тс, я еще думала, что умею подкрадываться...» «Сельма...» «Вылезай, парень, и без резких движений...» — послышался требовательный голос Сейра. Дернешься, и она лишится головы...» Дрейк, делай, что он говорит...» — тихо сказала Сельма, поднимая руки над головой. Я медленно стал выбираться из люка и лишь сейчас увидел, что Саир стоит позади Сельмы и держит свое огнестрельное оружие у ее головы. «Что все это значит, Саир? Разве мы не на одной стороне?» — спросила Фуори, продолжая держать руки над головой. Лицо начальника охраны выглядело непроницаемым, почти живым, и я никак не мог понять, о чем тот думает. Он действительно выстрелит в Сельму или это просто блеф? «Опусти оружие!» — тихо сказал я. «Мы же все друзья. Какое бы недопонимание между нами не произошло!» «Зря вы туда полезли!» — тихо произнес Сейер, прищурив глаза. В этот момент я понял, что он выстрелит. «Нет!» — воскликнул я, применив магнитный толчок к оружию и доспеху мужчины. Но ничего не произошло. Его не отбросило или что-то в этом духе. Вся обрушенная на него сила словно ударилась о похожую силу и развеялась. В следующий миг. Он нажал на спусковой крючок, но вместо выстрела я услышал лишь щелчок. Оружие не сработало, отчего глаза Саира удивленно расширились, а Сельма бросилась в сторону. Фори успела сделать всего лишь шаг, прежде чем оружие мужчины, больше напоминающей металлическую трубку с рукоятью, выплюнуло горсть металлических шариков. Произошло это так тихо, что ни я, ни Сельма не успели среагировать. Во все стороны брызнула кровь, а девушка с окровавленным лицом безвольно покатилась к краю крыши.